Глава сорок Орион. «Они не придут», — процедил я, и что-то сломалось во взгляде Дарси, когда она поняла, что я прав. «Даже если они уже шли, они не успевают вовремя. Нахуй Дариуса за то, что он сделал это со мной. Я отдал ему все. Вся моя жизнь была связана с его, но в единственный момент, когда он был мне нужен, он не смог появиться. «Мы справимся сами». Голос Дарси вытащил меня из той тьмы, куда я начал погружаться. Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах такой огонь, что сразу понял, она права. Она была всем, что мне нужно, но осознание того, что вся тяжесть задачи ложится только на нас двоих, сдавило мне грудь. «Делай, Лэнс! Нашей магии хватит! Мы сражались вместе, справимся и с тенями!» Я зажмурился на секунду, страшась того, какую нагрузку это окажет на ее тело и душу. «Мы больше не можем ждать! Делай сейчас!» Я, наконец, сдался, молясь, чтобы она была права, и хрипло согласился. Ярость на Дариуса бурлила во мне, сжигая всё на своем пути. Но я заставил себя сосредоточиться на том, что нужно сделать. Я поймал ее взгляд, готовясь отдать приказ, которым она должна будет подчиниться. Когда мы войдем в темноту, следуй за мной, голубок. И никогда не отпускай мою руку, не отпущу! прошептала она, отблески огня играли на ее лице. Поклянись, клянусь! Я раздавил серебряный лист с высушенными ростками визермора, выжженный послёновой травой и обугленными звездами сорняком, рассыпав их на пол пещеры перед собой голубком. Сердце стучало в ушах, когда я поднял истощающий кинжал и повернулся к девушке, которую любил. «Я не хочу причинять тебе боль», — мягко сказал я. «Я ненавидел заниматься с ней кровавой магией. Каждая тренировка была пыткой». Но ей нужно было это делать. Это был самый действенный способ научиться вырываться из теней, когда они тянули ее в свои объятия. Я крепче сжал ее пальцы, когда она выдернула нож из моей руки и провела лезвием по центру ладони, не колеблясь ни на секунду. Она вздрогнула, передала его обратно, и кровь, капающая с ее кожи, заставила мурашки побежать по моему позвоночнику. Когда мы войдем в тени, я не отпущу ее. И я знал, в самой глубине души знал, что сделаю всё, чтобы её защитить. Я бы сделал это один, если бы мог. Но мне нужно было соединение нашей магии, чтобы попытаться справиться. И даже тогда я не был уверен, что этого хватит. Я не мог поверить, что Дариус подвел меня так. И от Тори я ожидал большего. Сердце снова сжалось, и из груди вырвался яростный рык. Я выхватил кинжал из рук голубка порезал свою ладонь и вытянул ее над травами, сжимая пальцы, чтобы потекла кровь. Дарси подняла кулак рядом с моим, и кровь заструилась между ее пальцев, капая на сухую смесь. Блаженство разлилось по моим конечностям, и голубок тихо выдохнуло, когда то же удовольствие наполнило ее вены. Я взял щепотку темной звездной пыли из банки и бросил сверху на травы, борясь за ясность мыслей, пока тьма начинала проникать в разум. Кусочки серебряного листа вспыхнули. Черное пламя заплясало по земле, пожирая каждое зерно ростков, посленой травы и звездного сорняка. Осталась только наша кровь, и мое сердце забилось сильнее, когда пламя добралось до нее, разгораясь все ярче и ярче, пока я не зажмурился от света». Я схватил голубка за руку, когда тени накрыли нас, обрушившись в мои вены с небывалой силой. Я держал ее рядом. Ее присутствие якорем держало мой разум острым среди тьмы. Ее магия бурлила во мне, как стихия, и не позволяла теням проникнуть слишком глубоко. Я вливал силу в ее тело, отгоняя мрак всем, что у меня было. Я падал. Вращаясь в бездне, настолько огромной, что чувствовал, как она давит на мою душу. Спустя бесконечный миг, мои ноги ударились о твердую землю, и я втянул воздух. Густой, тяжелый, затхлый. Дарси появилась рядом, и я огляделся на безжизненный мир вокруг нас. Легкие едва справлялись с дыханием, и с ужасом я понял. Мы больше не в темноте между мирами. Мы стояли... В мире теней я сделал шаг вперед, вглядываясь в безлюдный горизонт. Этот мир был мрачным и бесплодным. Небо пустым серым полотном, за которым едва мерцал бледный свет сквозь смог облаков. Ветер не шевелил мои волосы, и воздух не касался кожи. Я задумался, находимся ли мы здесь вообще. Единственным, что ощущалось реальным, была рука голубка, сжатая в моей и мне казалось важнее всего на свете не отпускать ее. Шепоты ворвались в мои уши и запели мне колыбельные, затягивая свои объятия. Я повернулся к Дарси и с трудом оттолкнул тени, вцепившиеся в мои вены и наполнявшие грудь мучительным удовольствием. Мой взгляд зацепился за кого-то за ее спиной, и легкие налились свинцом, когда я увидел лицо своей сестры. «Она выглядела иначе, чем в тот последний день, когда я видел ее в мире Фейри. Ее тело стало стройным, окутанным темным плащом из теней. Кожа побледнела, она похудела, но это была она. Настоящая она!» «Лэнс!» – прошептала она. Это слово было одновременно близким и далеким. Она протянула ко мне руку, и я бросился к ней, таща за собой голубка» охваченный отчаянием сократить расстояние между нами. Мое сердце опустело, когда Клара коснулась моего лица, и тепло ее кожи раскрыло во мне рану, которая никогда по-настоящему не заживала. «Это правда ты?» Слезы катились по ее щекам, и я прижал ее к груди, не выпуская Дарси из своей железной хватки. Руки Клары обвили меня, она прижалась ко мне, и ее слезы скользнули по моей шее, Она была настолько реальна, что от этого становилось больно. Все эти годы, что я оплакивал ее, она была здесь. «Но как? Как, как ты выжила?» – умолял я, пока она в отчаянии тянулась ко мне ближе. «Как же одиноко ей должно было быть здесь!» «Она должно быть жаждала прикосновения другого Фейри, исчезая в тенях. Этого было достаточно, чтобы сломать меня!» Дарси все еще держала меня за руку, но дала нам столько пространства, сколько могла, озираясь по сторонам на это пустынное место с расширенными глазами. «Я не знаю. Я не знаю, насколько я реальна, Лэнс. Я не знаю, смогу ли выжить, вернувшись в Солярию. Но я скорее умру, пытаясь, чем останусь здесь еще хоть на секунду». Я сжал ее крепче. «Страх заполнил меня изнутри при мысли о том, что я только что вернул сестру, чтобы вновь потерять ее!» «Заклинание, Заклинание сработает. сработает!» «Прорычал я, вкладывая в слова все сердце, потому что оно должно было сработать!» «Если нет. нет...» «Клара посмотрела на меня, я стер ее слезы большим пальцем!» «Тело болело от того, что я нашел ее в таком состоянии!» «Такая маленькая, такая потерянная!» Она всегда была такой сильной, а теперь выглядела слабой и сломанной. Оно сработает. Я прослежу за этим. «На всякий случай», – прошептала она, вставая на носочки, чтобы поцеловать меня в щеку. «Я люблю тебя всем сердцем, дорогой брат. Все эти годы я думала о тебе. Я скучала по тебе. Но иногда тебе нужно взять свое». «И она владела мной так долго, Лэнс!» – осторожно сказала Дарси. «Нам пора!» – она бросила на меня тревожный взгляд, затем с сомнением повернулась к Варе. «Я помогу тебе вернуться!» «Понадобится много магии!» – сказал я, пока шепоты снова взывали ко мне. «Мы втроем выдохнули, когда тени обвели нас и запели наши имена!» Я взял Клару за руку, прижал обеих к себе и поклялся не отпускать, пока мы не окажемся в пещере Академии Зодиака. «Сейчас, Сейчас голубок!», голубок. — подбодрил я, и она закрыла глаза. Ее магия влилась в мою вместе с силой теней, что жили в ней, и она позволила всему этому бесформенно течь по моим венам, придавая мне сил». Я начал тянуть нас сквозь тьму, формируя мост в своем разуме и как можно яснее представляя его, управляя тенями вокруг нас. Звездный свет танцевал под моими веками, и перья, казалось, касались моей кожи, когда я взывал к силе небес, чтобы они помогли нам. Я произнес слова, которые выучил по древним текстам, направляя всю свою силу и силу голубка в голос. «Ноктюрна Сидера. Но без дирегонос. квито посай дефекара от квота сила заклинания стремительно поглощала нашу магию, поглощала и извергала ее в виде ослепительного белого света, окружившего нас. Тени пожирали этот свет так же быстро, как он возникал, и я понял, что им нужно больше топлива. Я потянулся к магии Клары, но в ответ ощутил лишь пустоту. Все эти годы она не питалась. Ей нечего было дать. Ее сила давно угасла. Магия Дарси нахлынула с такой мощью, что я ахнул. Осознав, как сильно она сдерживалась. Ее сила была опьяняющей. Она заполнила мои вены и даровала все необходимое, чтобы продолжить заклинание. Стелла де Зодиака. Аспара Вертута Миам. «Дамихи вертутом куаку а апонта интермундус!» Воскликнул я к небу. Звезды ослепили меня, когда поддались моей воле, склоняясь под невыносимой мощью, льющейся от Дарси в меня. Ко мне пришло ощущение невесомости, и тени обвились вокруг моих рук, пытаясь разжать пальцы, которыми я держался за сестру и голубка. Я зарычал от напряжения, сжимая их пальцы до боли, отказываясь отпускать. Тьма не заберет их у меня. Я скорее умру, чем позволю ей утащить их. Они были двумя самыми дорогими мне Фейри во всем мире. И я бы отдал все, чтобы вернуть их домой. Их ногти врезались в мою кожу, пока они держались за меня. И мое зрение мерцало смесью света и тьмы, когда мы понеслись в пустоту между мирами. Я не прекращал говорить со звездами, боясь, что они отвернутся даже на миг и бросят нас, не свергнув вечную черную бездну. Поствеламентум, аотэм Аматуцера, то ли эс Салария, то ли эс эндомум Сом, детрает ми Энесос. Мой голос вновь и вновь отзывался эхом и под ногами вспыхнул свет. Миллион звезд, казалось, слились воедино. И я пошел по галактике которая вела меня вперед, с могуществом моста, гудевшего в воздухе вокруг. Я не видел Дарси и Клару рядом, но чувствовал их, пока крепко держал их за руки, двигаясь по мосту, созданному для нас звездами. Мои ноги коснулись твердой земли, и я ослеп. Когда свет исчез, оставив след на сетчатке, я все еще сжимал две руки. И облегчение ударило так сильно, что я не мог дышать. Я моргнул, прогоняя призраков перед глазами, переводя взгляд с Дарси на Клару, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Губы моей сестры сложились в идеальный овал, когда она оглядела пещеру, в которой оказалась. Плащ из теней все еще обвивал ее, и я догадался, что она научилась управлять ими за годы одиночества в мире теней. Внезапно она рухнула на колени, и я отпустил голубка, падая рядом, когда ужас пронзил мою грудь. Ты в порядке я обнял ее, и она откинула голову назад. Ее лицо было бледным, но в глазах пылала радость. Я свободна выдохнула она. Ее грудь вздымалась, когда она вбирала воздух полной грудью. Я забыла, насколько вкусным может быть воздух здесь. Слёзы струились по её коже, и я прижал её к себе. Дарси, пошатываясь, опустилась рядом, и я тревожно посмотрел на неё. «Ты в порядке?» «Всё нормально», — ответила она неуверенно. «Моя магия исчезла. Я даже не чувствую своего Феникса. Как будто она спит». «Она вернётся. Тебе нужно отдохнуть. Я разведу огонь, чтобы восстановить тебя», — добавил я, взглянув на место, где погас её прежний костёр оставив под собой черный след. Голубок, спасибо. Искренне сказал я, и Дарси кивнула, сдерживая собственные слезы, глядя на Клару, прижатую к моей груди. Пока ее сердце продолжало биться, я знал, что с моей сестрой все будет хорошо. И слушая его знакомую мелодию у себя в ушах, я ощутил, как почти пять лет скорби соскользнули с моих плеч возвращая к жизни часть меня, которую я уже считал утраченной.